— Спросил Артур. — Давай, — согласился очкастый. Пошли дворами, потом тропкой, огибавшей спрой вдоль забора, длинной траншеи, котлована с геометрическим узором фундамента. Траншея изгибалась, тропа перебегала ее по толстой широкой доске. — Так, — прикинул Коля, — самое подходящее место. Детектив так детектив. Главное от Жени изолироваться, а то больно здорово. Допустим, он вперед, тогда я доску ногой в яму, Артуру в челюсть, очкастому по очкам, и газу до отказу назад. А если Женя меня вперед пропустит, тогда, соответственно, в яму, в челюсть по очкам, и газу до отказу вперед. А еще красивее через котлован по кирпичам, сзади выстрелы. О, детектив! Хотя, с другой стороны, подумал, он Паврика поймают. Как сообщника, ему, пожалуй, и Жене не сладить. Коль! — сказал вдруг Павлик, останавливаясь. — Я сейчас приду. Ты иди, не беспокойся. Я сейчас. — А я не беспокоюсь, — заверил Коля. — Это одному страшно. А в такой компании... — Я сейчас, — повторил Павлик и почти побежал по тропке назад. Коля дошел до траншеи вслед за Артуром, перебрался через нее по доске и деликатно подождал, пока преодолеет препятствие тяжелой Женя. Штаб ДНД понесился в двухэтажном казенном доме с табличками чуть не десятка строительных контор однако у штаба был свой вход своя особая табличка и свой фонарь над дверью учреждение подумал коля никак-нибудь воли коридорчик две двери комната метров в 20 и строгий румяный парень за столом года 24 не больше костюм галстук короткая стрижка вот пригласили доложил Артур. Румяный выдержал паузу, поднял глаза и проговорил пробросом, как бы во власти иных, более значительных дел. «Спасибо, посидите пока, деятель», — подумал Коля, — «гражданин начальник». Артур и Женя сели. Парень в очках сказал Румяному, «Как выяснится, позвоню». Он вышел. Румяный взял Колин паспорт, простудировал страничку за страничкой, сверил фото с личностью. И только тогда сказал «Пермяков...» «Пермяков!» — подтвердил Пермяков. «Так точно, гражданин начальник!» «Опыт, значит, имеете!» Без улыбки спросил Румяный. «А как же, в кино хожу!» «Ну, если благодаря кино развел руками Румяный...» своей иронией, кроя Пермяковскую. Чего же не садитесь, боюсь, разговор у нас неминутный. а ведь пока вроде не предлагали, — заметил Пермяков и сел. Румяный вновь поворошил бумажки. «Ну, поиграйся, поиграйся», — подумал Пермяков. «Тоже ведь, небось, в кино ходишь». «А где работаете, Пермяков?» — поинтересовался Румяный, не поднимая головы. «В данный момент...» Ну, допустим, в данный в данный момент как раз не работаю, осматриваюсь. А не в данный момент профессию иметь. Артур подсказал. Я спрашивал, говорит путешественник. Румяный дал Пермякову время собраться с мыслями, и лишь потом спросил. Так что действительно путешественник? А ничего, парень, подумал Пермяков не пугает, не ловит. Ну, позирует малость Так ведь возраст какой. Ему захотелось сказать Румяному что-нибудь приятное. Увы, порадовать было нечем. И он проговорил чуть виновато Вот в данный момент, пожалуй, что и путешественник. Ясно, сказал Румяный. Он прицелился взглядом и спросил негромко, но очень отчетливо. А где вы были, в Во вторник? Во вторник? Да. Во вторник. В этот вторник. Пермяков задумался, даже лоб наморщил Память хорошая, но за календарем следить отвык. День на день похож, что вторник, что пятница. А в какое именно время? Вечером, сказал румяный. После шести. «Ох, после шести», — Пермяков вдруг вспомнил, — «после шести гулял». «А где вы гуляли?» «Да в основном по речке».